«Очень романтично!» Саймон вдруг помрачнел. «Клэри!» «Что?» Сразу встревожилась Клэри. «Таким голосом ты обычно сообщаешь ужасные новости». Она взяла его за руку, но Саймон отвёл взгляд. «Я не знаю, плохая эта новость или хорошая». «Да уж одно из двух! Говори, у тебя что-то случилось!» «Со мной всё в порядке. Просто я думаю, что нам не стоит продолжать встречаться».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 Я по-прежнему хочу быть твоим другом, а вот насчёт всего остального не уверен». «Всего остального?» — переспросила Клэри. Саймон залился краской. Клэри не знала, что вампиры могут краснеть. Румянец на молочно-белых щеках выглядел очень странно. «Насчёт попыток перейти в статус твоего парня». Клэри помолчала, подбирая слова, и, наконец, выпалила. «Классная формулировка, а я уж боялась, скажешь, насчёт поцелуев». Саймон посмотрел на их сомкнутые ладони. Пальцы Клэри рядом с его собственными выглядели очень маленькими, и теперь её кожа была темнее, чем у него. Саймон рассеянно провёл большим пальцем по ладони Клэри и произнёс. «Так бы я никогда не сказал». «Я думала, ты сам хотел попытаться. Ты же говорил...» Саймон посмотрел на неё из-под тёмных ресниц. «Я говорил, что люблю тебя».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 Клэри прижалась лбом к его виску и закрыла глаза. Несмотря на всё, что произошло, он остался всё тем же Саймоном и пахло от него всё тем же мылом. «Я сама не знаю, кто такая настоящая Клэри. Зато знаю я». Когда Клэри вышла от Саймона, новенький пикап Люка ждал её у обочины. «Зачем ты за мной приехал? Ты и так подбросил меня сюда?» сказала она, влезая в кабину.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 Она наверняка понимает. Я предлагал ей выйти за меня замуж. Хотя она отказала очень мягко, я чётко осознал. Она прекрасно знает о моих чувствах, но не разделяет их». Клэри молчала. «Ничего», — произнес Люк, сделанный беззаботностью. «Я давно смирился». Клэри чувствовала, что нервы её натянуты до предела и вовсе не из-за выпитого кофе.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 «Конечно же, Дамблдор победит! У него есть авада Кедавра! Бац! И все!» Однако второй оборотень имел наготове железный аргумент. «Дамблдор не победит, потому что его не существует!» «А Магнус Бэйн, по-твоему, существует?» — ухмыльнулся первый. «Ты его хоть раз видел?» «Слышишь, о чем они?» — спросила Клэрри, усаживаясь. «Так странно!» «Подслушивать некрасиво!» Джейс стал читать меню.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 Удивлённо хмыкнув, Джейс протянул ей руку через стол, и Клэри с облегчением сжала её. «Я тоже о тебе думал». Прикосновение его ладони, такое тёплое, такое успокаивающее, напомнило Клэри, как она обнимала Джейса в приюте Ренвика, а он раскачивался вперёд-назад в глубоком отчаянии и сжимал в руках окровавленный осколок портала. Всё, что осталось от его прежней жизни. «Я правда болела, честное слово».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 скрывающим лицо. «На Манхэттене нечасто встретишь кого-то в подобном наряде». Глория огляделась. «Похоже, никто вокруг странную незнакомку не замечал. Ясно. Значит, чары». «Слушайте, если вы ждёте меня, то говорите, что вам нужно», — заявила она незнакомке. «Я сейчас не настроена играть в секреты». Несколько прохожих удивлённо воззрились на ненормальную девчонку, которая громко разговаривает сама с собой.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 «Меня зовут Мадлен. Мадлен Бальфлёр». «И что вам от меня нужно?» спросила Клэри. Женщина помедлила с ответом. «Я знала твою маму. Мы дружили в Эдрисе». «К ней нельзя», — отрезала Клэри. «Пока она не поправится, посещения разрешены только для членов семьи». «Она не поправится». Это прозвучало как пощечина. «Что?» — переспросила Клэри. «Прости».